Пенелопа и Странник Пенелопа могла бы так рассказать. Давно стемнело. Внизу убирали столы. Я решила спуститься. Честно сказать, я боялась, что он ушел. У него полагало довольно причин не задерживаться в этом доме. Я не была уверена в том, что телемах сумеет его остановить и оставить. К счастью, он был здесь, в зале. Правда, эта пустоголовая Миланфу его громко бронила и как раз за то, что он не убрался из дома. Бронилась последними словами, кричала, что бросит в него головню из жаровни, если он немедленно не уберется. Я не успела заткнуть ей рот, потому что, прежде чем спустилась по ступеням, он сам стал отвечать. Он говорил так... Да, ты в этом права, я бездомный старик. Когда-то я был богат, но богам стало угодно сделать нищим меня. Во всем воля богов. Ты красивая и молода, но и это пройдет. Все может перемениться для тебя раньше, чем ты способна это представить. Вернется Одиссея и спросит с тебя за твои слова и поступки. Но даже если он не вернется, помни. Телемах все знает о тебе, все видит. Я вошла в залу и сделала ей внушение. «Этот человек гостит в моем доме. Кто тебе позволил гнать его?» Мне подали стул, украшенный слоновой костью. Села. Стало быть, выразила готовность к долгому разговору. В светильнях уже потускнел огонь, но света хватало, чтобы рассмотреть пришельца. Действительно, он был стариком. Лицо все в морщинах, глубокая старость, но, что удивительно, руки не старика. Нет, это были руки грубые, совсем не холеные, человека, испытавшего многое в жизни, но они не были руками старика. Лгать не буду, он никого не напомнил, ни внешностью, ни голосом. Нет, я не говорила Евриклея о сходстве, я сказала тогда о другом, о подобии, что, может быть, и Одиссей также скитается где-нибудь, похожий на этого человека, и все. Это потом Евриклея будет уверять, что уже в самом начале, еще до омовения ног, в голосе пришельца ей послышалось что-то знакомое. Она и по росту была готова распознать кого нянчила в детстве, и даже возраст его будто бы навел ее на мысль о каком-то сходстве, о каком же сходстве по возрасту она могла говорить, когда лицом они оба были ровесниками. Также не скажу, что меня смутил его взгляд, хотя про себя и отметила. Цепкий, внимательный, и все же скоро я позволила себе откровенность признаться для самой же себя неожиданную. Сначала, конечно, спросила, кто он, где он родился, кто отец и мать у него. Вместо ответа он произнес речь о моей красоте и моих добродетелях, причем изящество слога меня изумило. Странно было слышать такое от человека в лохмотьях. Из слов о моем совершенстве он как-то сумел вывести просьбу не расспрашивать его об одном, где отчизна его, ибо пережившему невзгоды дурно слезам предаваться, когда тебе здесь предоставляют приют. Слезы, где ничего не исправят, а рабыни подумают, что это вино виновато. «Мне безразлично, что подумают рабыни» и я заговорила о себе, о своих бедах. Не знаю, хотела ли ответной от него откровенности или просто была потребность изъяснить в словах себя и своей напасти, но, клянусь стрелой Артемиды, я не ожидала сама, что способна так легко довериться незнакомцу. О красоте своей сказала, что он ошибается». Свою красоту я потеряла двадцать лет назад, в тот день, когда мой муж Одиссей отправился на войну в Трою. Заговорила о нынешнем моем положении. Все против меня. И владетели иных государств и знать моей и так, и все полагают, что я должна выйти замуж. К тому даже склоняются близкие, включая родного отца. Ты, добрый путник, видел моих женихов. Ни один из них мне не нужен, и вообще я не хочу никого, кроме моего Одиссея. Одиночество я бы предпочла браку, но мне кажется, я все меньше и меньше принадлежу себе. Изо дня в день, вот уже четвертый год, они, каждый во что гораздо, домогаются моего покорного да, требуют от меня выбора». Немало самоуверенных, давно уже мнящих себя моим будущим мужем. Другие, их большинство, даже не мечтают жениться на мне. И тем не менее они каждый день являются в этот дом, в дом Одиссея. Забивают быков, коз, свиней, разорители дома и пируют, пируют, пируют. Я не знаю, сколько их. Больше сотни уж точно. Их много. Рассказала о своей былой хитрости. Я тогда женихам объявила, что сделаю выбор только после того, как садку погребальное покрывало для престарелого тестя. Отец Одиссея достоин богатого покрывала. Вот и ткала все дни напролет, а ночью при факеле, что соткала все распускала. Вот говорю, а сама думаю, мужчине все равно не понять, что значит распустить сотканное. Это как ткать в обратную сторону. Гораздо труднее, чем просто ткать. И так день за днем, ночь за ночью время тянуло. Почти три года водила за нас женихов, пока не предала меня моя же рабыня. Да ты с нею знаком. Она кричит на тебя. Антиной, самый наглый из них, не постеснялся обвинять меня всенародно на площади. Это было недавно, сорока дней еще не прошло. Антиной — это тот, который в тебя бросил скамейкой. И еще Евремах, он тоже, сказали мне, бросил скамейкой в тебя, но не попал. Вот они и считаются главными женихами. Я так говорила. Он слушал. Я спросила, как его имя. Он ответил «Эфон». «Блестящий, пламенный». «Хорошее имя для нищего. Но почему же он ничего не скажет мне об Одиссее?» Правда ли, что он встречался с ним? Правда ли, что есть о нем какие-то вести? Спрашивая так, я сама не верила, что утвердительный ответ на это будет правдивым. Не верила или боялась поверить. Но вот Эфон сказал мне, что принимал Одиссея на Крите, когда тот плыл на войну. И я, услышав, заплакала. Двадцать лет назад, на Крите. Буря была. Их корабль прибила к острову Криту. Двенадцать дней гостила Одиссей у... У него? У Эфона? Был не таким тогда этот Эфон. Почему бы не гостить у него царю Итаки? Он рассказал, как принимал Одиссея, какие подарки ему подарил гостевые. «Двадцать лет это было назад, а я слушала и ревела, и почти что не верила. Много подобных историй рассказано мне, никогда не попрекала я их сочинителей». Все же спросила, во что одет был Одиссей. И тут Эфон мне описал, во что одет был Одиссей в мельчайших подробностях. Рассказал о пурпурной мантии, шерстяной, застегнутой на золотую бляху, а на бляхе той охотничий пес держит лань когтями. Описал хитон светло-золотистого цвета. Все то описал, что я сама ему в путь собирала, А еще при нем был глашатый, необыкновенно плечистый, знаком и он мне. Стал мне Эфон рассказывать о своей изломанной жизни. Знатного рода он был и повидал много, и стало мне ясно, почему двадцать лет назад замещал он самого царя на Крите, сказать попросту своего брата, а двадцать дней назад принимал его царь Феспротов. Вот тогда и увидел он совсем недавно сокровища Одиссея, взятые им в Итаку, а самого Одиссея не встретил, потому только что тот отправился в Дадону, к Оракулу. Было что спросить о своем возвращении у священного дуба. Появится здесь Одиссей до луны новой, может статься он уже рядом. Эфон обогнал его ненадолго. «Одиссей, вот-вот возвратится!» «Двадцать лет!» «Ни от кого я не слышала столь ясной речи! Двадцать лет!» «Никого не встречала со столь острым умом!» «Двадцать лет!» «Ждала я домой Одиссея!» «До того дождалась, что боюсь поверить!» «Рассказала я доброму путнику, что придумала!» Хочу женихам завтра дать лук Одиссеев. Кто сумеет натянуть тетиву и стрелу послать сквозь перекрестье двенадцати поставленных в ряд секир, тот и станет моим избранником. Что-то не верю я, что кто-нибудь справится. Засмеялся он. Идея хорошая. Надо поторопиться только скорее провести состязание». А я сказала, что ему сегодня спать на мягком ложе приготовят мои служанки, и что будет ему хитон вместо лохмотьев. От того и другого он отказался. Спать привык на суровой постилке, и одежда ему та удобна, что на нем. И тогда я просила его гостя дома не отказываться от омовения ног. Пусть дозволит. — В доме Одиссея, — мне ответил странник, — молодую рабыню он к ногам не допустит, но если есть пожилая, чьи дни и годы числу его потерь отвечают, то тогда можно. Кликнула я Евриклею. Скоро перед ним таз блеснул медью. Видела я, как она кувшин поднимает. И тут произошло что-то со мной странное. Обморок не обморок, а будто я куда... Провалилась, а потом вынырнула, и все на месте, все как было, и все же словно что-то случилось, покуда меня здесь не было, покуда я отвлекалась на что-то, и как будто евриклея глаза от меня прячет, и на лице у нее не то радость, не то страх, не то надежда. «Поймала я взгляд ее и взглядом спрашиваю, в чем дело Евриклея, что происходит?» И она отвечает, взглядом ничего не происходит, все хорошо, все просто здорово. Так могла бы рассказать Пенелопа. Все, кроме того, что с нею происходило, вроде обморока. А то с нею происходило тогда вроде обморока, что была она отвлекаема Афиной Палладой, очень за нею внимательно Афина следила, и было от чего Пенелопу отвлечь. Вот что на самом деле случилось. Евриклея, Одиссея узнала, а узнала по шраму на ноге у колена. Взяли в давние времена юного Одиссея старшие на охоту. Он столкнулся один на один с огромным вепрем, сумел свалить зверя ударом копья в плечо под шею, только тот колыком прежде отхватил от ноги Одиссея шмат мяса. Кость осталась, по счастью, неповрежденной, а кровь что кровь, заговорили. Знала Евриклея этот трубец. Как увидела его, так и пролила воду. «Одиссей, это ты!» Солнышко наше, радость какая, мальчик мой милый. Схватил ее Одиссей за плечи и повелел молчать, не говорить ни слова. Повелел кормилице никому ни ничто узнала, повелел строго хранить тайну. Быстро тогда они на Пенелопу взглянули, а она плыла, плыла в пустоту, глядела Принесла Евриклея другой кувшин с водою, совершила омовение ног, больше не сказав ни слова. Вспомнила сон тогда Пенелопа. «Не могу найти», — говорит ему объяснение, — «двадцать гусей моих орел истребил, я их кормила». Оплакивала мертвых гусей, они во дворе лежали, вдруг вернулся орел и по-человечески молвил «Это не гуси, а женихи твои, Пенелопа, а я не орел, а твой Одиссей. Боги хотят, чтобы я возвратился. Вот сон каков!» «Что же тут объяснять?» — спросил Одиссей. «Все ясно».